Глава девятая. Дилемма. Перед тем, как отправиться дальше, я все же решил посмотреть на умение еще разок. Сначала было желание прокачать что-нибудь новенькое, так сказать, для того, чтобы разнообразить свой арсенал. Но быстро переборов это желание, я пришел к выводу, что если уж и тратить куда-либо очки навыков, так это уже наизученное до этого умение, а именно «хлопок». Так как мощность навыков растет в геометрической прогрессии, и начинать изучение новой способности для меня невыгодно. Только в единственном случае это имело бы смысл, если дальнейшая прокачка просто была бы недоступна. Например, навык уже был бы на максимум изучен, и мне просто некуда было бы девать свободные очки. Ну или хотя бы дальнейшее изучение навыка было бы заблокировано до определенного момента, к примеру, до сотого уровня. Но тут уже спорный вопрос, стоило ли что-то новое брать, или лучше подождать. Но у меня ситуация гораздо проще. Я не знаю, до какого момента могу улучшать умение, и есть ли вообще предел. Поэтому и думать мне стоит о другом. Кстати, по поводу сотого уровня. Откроется ли на нем что-то новенькое, я не знаю. Может, ничего, а может, действительно будет что-то стоящее. В этом плане я был, как и все, ждал интервью с одним из топов, которое могло немного пролить свет на некоторые существующие вопросы. В конечном итоге я все же пришел к решению, что стоит усилиться посредством дальнейшего развития моего боевого умения. Замиранием сердца я вложил еще 10 очков в навык «Хлопок». Навык «Хлопок» достиг 30 уровня. Урон увеличен до 580 Открыто дополнительные две ветви развития. Первое. Ваша ударная волна после хлопка в ладоши способна свалить с ног практически любое существо. Автоматическое время оглушения увеличено до 2 секунд. При удачном стечении обстоятельств, если враг будет сбит с ног, есть вероятность 10% ошеломления. И время оглушения увеличится до 3 секунд. Вторая При ударной волне появляется эффект воздушной струны, который пассивно увеличивает урон ударной волны. Также появляется шанс повреждения важных органов и нанесения критического урона. Возможность прерывания кастов — 10%. Так, ну насколько я понимаю, при оглушении противника я и так в любом случае сбиваю касты. А во втором варианте только шанс — Это, в принципе, логично, иначе навык мог оказаться слишком имбалансным. Еще немного поразмышляв, я решаю прокачать первую ветку с оглушением. Сбить с ног противника иногда само по себе может очень сильно повлиять на исход боя, не говоря уж об оглушении, а количество урона — это дело наживное. Тем более у меня есть пассивный навык с увеличением урона от массовых умений, что частично будет мне это компенсировать. В итоге, после того, как я вложил очки, у меня остается еще двадцать очков навыка. Постепенно я становлюсь более боеспособным, но отсутствие у меня нормальной экипировки создает перекос не в том направлении, и я до сих пор вряд ли смогу один на равных сражаться с противниками моего уровня. Но я еще не знал, что спустя какое-то время я докажу обратное. Продвигаясь вперед, мной овладевали противоречивые чувства. Я понимал, что мне желательно не искать сейчас очередные приключения на пятую точку и по возможности избегать любых стычек. Но в то же время мне очень сильно хотелось испробовать мой усиленный навык. Проблема состояла в том, что после его применения я фактически оказываюсь беспомощным ровно на одну минуту. «И еще большая проблема». Если, не дай бог, я тут умру, то воскреснуть смогу лишь на лугу умиротворения. Это никак не входило в мои планы. Второй раз проходить через этот чертов мертвый лес не было никакого желания. Поэтому, приняв наиболее рациональные решения, я старался идти, не привлекая внимания, как можно осторожнее. Но в очередной раз этот мир заставил меня удивиться». По всем канонам игры я сейчас должен был попасть в локацию, где уровень противников был бы еще выше и превышал всех предыдущих. Но я стоял и смотрел издалека на рогоносца восемьдесят третьего уровня. Я даже количество его здоровья смог разглядеть. 2400. Что самое интересное, я ведь не знаю, много это для его уровня или мало. Все мое путешествие как-то проходило так, что я или не мог толком ничего разглядеть, или попросту не было на это времени. И теперь особо и сравнивать-то не с чем. Животных со стартовой локации я не брал в расчет. Судя по всему, рогоносца должно хватить примерно на пять, но максимум шесть использований моего умения. Это если с учетом, что он еще, возможно, регенерировать будет, «Как раз количество моей манны на использование хлопка». Начал я моментально анализировать ситуацию. Почему-то я не мог смириться с тем, что мне постоянно приходится убегать либо пользоваться чьей-то помощью. Возможно, я хотел сам себе доказать, что я один могу справиться с любым врагом. Конечно, это было не так. Далеко не все мне по зубам. Но сама судьба хотела, чтоб я сейчас показал, на что способен. Странно, что на этой локации уровень животных стал еще ниже, возможно, это связано с близостью мертвого леса, и местная живность не может спокойно развиваться вблизи его. Либо же у меня была еще одна теория такой своеобразной защиты уникального места для задания — специального создания путаницы. Игрок, случайно сюда забредший, очевидно, будет выше сотого уровня, иначе ему не дойти самому. А так как в данной местности живность ниже уровнем, ему не будет смысла оставаться здесь для прокачки, если только он не ищет конкретное место, например, алтарь темного божества. Я начал разрабатывать тактику боя что можно придумать, чтобы меня после первого же применения способностей не растоптали. Из очевидного найти для себя возвышенность и атаковать с нее. Главное, чтобы у урагоносца не оказалось каких-то своих особых навыков, благодаря которым он сможет достать меня. Сюрпризов не произошло. Я подошел на максимально близкое расстояние и ударил по нему хлопок в ладоши. Ударная волна была настолько сильная, что, казалось, мои волосы растрепала от очень сильного ветра, и я сам чуть было не пошатнулся. На мое удивление, рогоносец оказался опрокинутым, хотя выглядел он со стороны настолько мощным будто никаким ветром его не сдвинуть. Но на деле ударная волна превзошла все мои ожидания. «Такого ошеломительного эффекта я не ожидал». Возможно, моя пассивная способность увеличивала не только урон, но и сам эффект. Животное оказалось оглушенным на две секунды, а после того, как оно поднялось, было ощущение, что оно так и не поняло, что же произошло. Но все-таки спустя какое-то время после получения им урона, сообразив, кто его обидчик, он побежал на меня. Резко развернувшись, я начал взбираться на заранее присмотренную мной возвышенность в надежде, что ему не забраться ко мне. Так и произошло. Спустя еще четыре применения способностей, я получил свой первый опыт в данной локации. Мой боевой дух был на высоте. Я, конечно, и опыту, полученному при помощи кошек, был очень рад. Но сейчас ощущения были совсем другие. Да, это намного дольше и тяжелее. Но я понимал, что это лишь моя заслуга, и от этого эмоции переполняли меня. Я двинулся вперед в поисках следующей добычи. Ничего нового не придумывая, я таким же образом выманивал и убивал всех встретившихся рогоносцев. К слову, было и несколько кошек, которых я осмотрительно обошел стороной. А в голове сразу воспоминание, как Гирта просто уничтожала все на своем пути. Встреться мне такая вот кошечка, даже пусть и с меньшим уровнем, я думаю, мне уж никакая возвышенность не поможет. Из-за подобных стычек и долгого отката единственной боевой способности моя скорость была настолько медленной, что мне казалось, будто я совсем не сдвинулся с места. Конечно, я понимал, что это не так, но когда я обернулся посмотреть на лес, он словно бы и не отдалился, так же чувствовалась эта губительная аура. Хорошо, что здоровье на таком расстоянии не высасывает В итоге я шел так до темноты, сколько мне позволяла моя выносливость. Есть я практически перестал, оставив небольшое количество запасов еды на всякий случай. Постоянно чувствовал голод, усталость накатывала намного быстрее, и на отдых требовалось гораздо больше времени. Если бы я периодически не пополнял бы воду в источниках, то, скорее всего, мое путешествие на этом бы и закончилось». В таком темпе я шел три дня. Целых три дня я просто шел и по возможности убивал животных, которые не могли меня достать из дистанции. Как правило, это были всевозможные порнокопытные. И за эти три изнурительных дня я поднял всего лишь один уровень. Вот она, печальная реальность. Без каких-либо паровозов, в одиночку, тратя кучу времени на убийство и еще больше времени на восстановление выносливости и манны, Я смог заработать лишь уровень, но я понимал, дальше будет еще сложнее. В итоге я решился на отчаянный поступок — попробовать агрить на себя сразу нескольких мобов и потом своей массовой способностью их убивать. Это было рискованно, право на ошибку у меня нет, но я чувствовал, что такой темп слишком медленный. Осталось только придумать, как безопасно привлечь к себе внимание. Ничего умнее мне в голову не пришло, как просто кинуть камень. Но как бы глупо это ни выглядело со стороны, эффект был положительный. Урона, естественно, я никакого не наносил, но внимание привлекал. А после того, как меня замечали, неслись в мою сторону с пылающими яростью глазами. После этого я бежал в направлении второго парнокопытного, бросал камень на бегу и, меняя направление в сторону своего возвышенного убежища, что есть мочь туда». Когда одно из животных приблизилось ко мне, я, резко развернувшись, при этом уходя в сторону, хлопаю в ладоши, и они оба валятся на землю. Это дает мне необходимое время забраться на свое укрытие, и вот спустя пару секунд подо мной сразу двое пытаются добраться до меня, дабы отомстить обидчику. Спустя пять минут плюс два убийства в мою копилку. И вот настроение снова начинает подниматься. Видимо, сказывается адреналин от чего-то нового. Даже усталость отступила назад, давая волю эмоциям. В таком темпе я двигался быстрее, и прирост опыта значительно увеличился. Спустя еще полтора дня я смог поднять второй уровень. Уровень персонажа — 72. Все было довольно гладко, пока я не решил сразу троих согреть таким образом. Моя тактика оставалась прежней, но я недооценил их скорость. По всей видимости, также же сказалась усталость и однотонность действий. После агро-первого моба, пока я бежал к третьему, первый меня догнал. И я, не заметив этого, был отброшен, словно тараном, в сторону. Моментально у меня снялось чуть меньше половины здоровья. Мое потрясение было настолько сильным, что я потерялся в пространстве. И, как оказалось, попал под действие агро-третьего — Меня спасла случайность. Два рогатых животных из-за своей ярости и бешеного желания растоптать меня врезались друг в друга, тем самым дав мне шанс оклематься. Наконец-то, сообразив, что я все еще живой, ударяю в ладоши и быстро поднимаясь, бегу, сломя голову к своему укрытию. Забравшись наверх, пытаясь восстановить спокойствие. «Еще бы чуть-чуть, и все!» Мысли в голове мечутся, и в груди стало тесно от осознания, как близко я был на волоске, из-за своей опрометчивости чуть было не пустил все псу под хвост. Покончив с этими тремя мобами, я решил больше так не рисковать. После этого происшествия я был слишком взведен и решил выйти из игры, недолго отдохнуть. Выбравшись из капсулы, я чувствовал, как сердце учащенно бьется. Пусть все это происходило в игре, но эмоции испытывал я самые настоящие. Перекусив и сходив в душ, решил поспать хотя бы пару часиков перед тем, как продолжить свой марафон. Очередной вход в игру. Спокойно сижу на возвышенности. За время моего отсутствия мы бы не успели восстановиться, но меня посетила неприятная мысль. А не может ли получиться так, что я спущусь, и в самое неподходящее время они респаунятся? Да уж, вот это будет по-настоящему глупая смерть, которая многое мне перечеркнет. Отбросив негативные мысли, я спускаюсь, но с опаской оглядываюсь по сторонам. Лишняя осторожность никогда не помешает. Больше не рискуя и не агря более двух животных, спустя полдня имею еще плюс уровень. Уровень персонажа — 73. Я понимал, что путь не близкий но не думал, что настолько медленно буду продвигаться. Решив, что если будет возможность просто пройти мимо, впредь не буду вступать в бой. Таким образом скорость выросла, но меня начали посещать другие странные мысли. «А туда ли я вообще двигаюсь? А не прошел ли я давным-давно мимо цели?» И самое подозрительное, «А существует ли вообще этот алтарь? Может, я просто так скитаюсь тут и ищу непонятно чего?» Именно с такими мыслями я наткнулся на одном из пригорков на какое-то углубление. Присмотревшись получше, я понял, что это пещера. «Быть может, мне туда?» Дед Корней ничего не говорил про пещеры. Да он мог и не знать. Я, конечно, понимал, что конечный пункт вряд ли будет находиться в пещере. Но вот если это просто нужный мне проход, который приведет меня к цели, вполне возможно. Я стоял напротив пещеры и не мог решиться, что делать. Самое большое мое опасение заключалось в том, что вдруг это окажется что-то наподобие той же тропы смерти, вдруг я зайду и не смогу назад выйти. И в то же время я понимал, что если просто пройду мимо, мысли о том, что нужно было зайти и проверить, не покинут меня. Чтобы лучше думалось, я решил сесть. Просидев так минут десять, не меньше, все же решился зайти и проверить, что там. Надеялся лишь на то, что выход из пещеры не заблокируется — С глубоким вдохом делаю шаг вперед и оказываюсь в пещере. К моему великому облегчению никаких оповещений не последовало. Значит, это простая пещера, и я смогу в любое время выйти. Идя в полном напряжении, я был готов в любое время хлопнуть в ладоши и бежать полным ходом назад. Но этого не требовалось. В пещере было пусто. Абсолютно никого и полнейшая тишина. Настолько спокойно, что стало тревожно. Что-то тут явно не так. Я шел вперед, не забывая поглядывать назад, мало ли что. Чем глубже я заходил, тем темнее становилось. Лишь слабый свет от каких-то насекомых, похожих на светлячков, но только серого оттенка, освещал пещеру. Пройдя еще достаточно времени, я остановился, прислушиваясь. Я слышал какой-то звук или показалось? Постояв так примерно минуту, двинулся дальше, стараясь быть максимально бесшумным, и тут резко остановился. Теперь я отчетливо слышал какие-то звуки, похожие на скрежет металла о металл. Я стоял, пытаясь понять, что могло издавать подобные звуки. Ставка слишком высока, я пытался даже не дышать, как вдруг услышал голос. — Стой здесь! Голос был настолько сиплый, что местами он больше походил на свист. Я с трудом разобрал слова, которые слились в один звук. Было понятно, что человеку с трудом удалось это произнести. Я стоял и решал, стоит ли идти смотреть, что там скрывается. Вдруг это ловушка? Или я просто превращаюсь в параноика? В любом случае, мне есть что терять. Но, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Я начинаю двигаться вперед, и как только поворачиваю за угол так, чтобы появился обзор, останавливаюсь. Пытаясь разглядеть в темноте очертания, я понимаю, что там человек, прикованный цепями к стене пещеры. Я встал, словно вкопанный. «Кто он?» «И что тут делает?» «Вернее, кто сделал это с ним и почему?» Думаю, это более правильные вопросы. Пока я стоял и думал, заметил, что человек тоже смотрит на меня и изучает. Он явно лучше меня видит в темноте. Видимо, привык уже. Его вид настолько уставший, что, казалось, он может в любое время рассыпаться в труху. Я не понимал, чего именно боюсь, но почему-то он внушал мне ужас. Возможно, эта ситуация меня пугала. Может быть, я машинально представил себя на его месте? В итоге он заговорил первый. Видно было, насколько тяжело ему это дается. «Так и будешь стоять?» Я ответил почти сразу. «Нет, думаю, развернуться и уйти». Легкая усмешка появилась на его лице. Скорее лишь глазами он это показал, не в силах улыбнуться с помощью губ. «Ступай! Все равно ты не способен мне помочь. не убить, ни освободить у тебя не хватит сил. Пришло время удивляться еще больше». — С чего ты это взял? — сказал я, понимая, что, скорее всего, он прав. Наверное, у него есть основания так говорить. — эльф высшего круга. Твоей атаки не хватит, чтобы прервать мою жизнь. — А магия, как ты заметил, тут не работает. — Вот черт! А я ведь нифига не заметил, когда она заблокировалась. В начале пещеры я точно мог ей пользоваться. — Как же так я опростоволосился? кто и за что тебя сюда заточил враги устало произнес он а за что решил я все же добиться полного ответа а разве врагам нужны причина я задумался не знаю хороший он или плохой добрый или злой но такой участи никто не заслуживает что я могу сделать спросил я сжав кулаки от подобной жестокости для начала воды «Если можно». Открыв свою фляжку, поднес к его губам, но тут лишь сделал малюсенький глоток, чтобы прополоскать горло, и продолжил говорить. «Чуть позже дашь сделать еще глоток». Я кивнул. «Так есть способ тебя освободить? Неужели эти кандалы не поддадутся ничему?» «Не думаю, что ты что-либо сможешь сделать». После недолгой паузы он продолжил. «Хотя есть кое-что». Если ты сможешь найти одного эльфа и передать ему место моего нахождения, думаю, он сможет помочь. Где он находится? Мне уже не хотелось здесь оставаться. Если действительно мне ему не помочь, то лучше скорее отправиться в путь и не мазулить себе глаза. В столице Эзелароне. Но будь осторожен, мало кому можно доверять, только ему. «Ни с кем больше не общайся, от тебя, скорее всего, избавиться, если услышните не те уши и...» Он хотел еще что-то добавить, но замолчал. «Его зовут Ангуирель». «Внимание! Вы получили задание, уникальное, найти Ангуиреля и рассказать ему про заточение Белигорна. Награда неизвестна». После того, как я дал ему еще глотнуть воды, я предложил оставить ему фляжку. Но он, лишь помотав головой, сказал, что нет смысла, так как руки его в оковах. И то, что мне вода нужнее. Также перед уходом он указал мне направление, куда идти. Как я понял, при выходе из пещеры мне нужно принять правее и двигаться так около суток, пока не уткнусь в реку. Потом снова принять вправо, «Идти вдоль реки до Эльфийского моста, потом перейти его, и останется полдня дороги до столицы». Не знаю, учитывал ли он мою скорость, но я подозревал, что дорога окажется намного дольше, чем он сказал. И вся загвоздка в том, что это совсем в другой стороне от предполагаемого мной алтаря, который я ищу уже столько времени. «И что же делать?» Ему я не стал об этом говорить, и, выйдя из пещеры на свет, прищурившись, смотрелся по сторонам. Очередная дилемма. Немного поразмышляв, я решил, что следует еще поискать алтарь, а потом, если не смогу его найти, двинуть по указанному направлению в столицу эльфов. Интересно, а Шелест знает об этом что-то? С этими мыслями я продолжил свои поиски, но желание драться с кем-то и качаться теперь отсутствовало полностью — Я хотел поскорее покончить со всеми делами.